Глава 15. «Нам всем велят наносить макияж, который разработан главным стилистом фирмы», объяснила Марина. «Поэтому консультанты выглядят одинаково. И поэтому парень из справочного бюро меня со Светланой перепутал. Он не виноват. Не увольняйте Лешу. Он на ходу спит, потому что у него мать инвалид. Сын ее полночи успокаивает. Болит у родительницы все». «Вне работы я выгляжу, как сейчас, когда вы меня умыли». «У тебя есть любовник?» — продолжала допрос Стефания. «Нет», — честно ответила Марина. «Почему?» — не утихала Тамарова. Марина встала. «Хочу встретить того, кого полюблю и кто полюбит меня. Ложиться в постель абы с кем не стану». «С такими жизненными принципами можно остаться старой девой», — засмеялась владелица магазина. — Без боевого раскраса ты не привлекательна внешне. Марина улыбнулась. Есть очень красивый яркий цветок — опийный мак. Его издали видно. А есть непрезентабельный мордовник. Мелкий такой, голубоватый. Мак прекрасен. Мордовник многие за сорняк считают. Но роскошный мак — яд для пчел а мордовник — самый медоносный. Я как это голубоватенькое растение. Прекрасный ответ, — одобрила Стефания. Но мужики летят к яркой клумбе. Не все, — возразила девушка. Я дождусь того, который смотрит не на внешность. А куда он должен глядеть? — засмеялась дама. Мне нужен тот, кто не глазами выбирает а думает, что за человек перед ним. Сможет он с такой женщиной всю жизнь провести и любить ее?» — ответила Марина. Стефания Михайловна повернулась к управляющей. — Немедленно увольняйте Светлану и Марину! — Хорошо, — ответила Вероника. — Спасибо, Вероника Николаевна. У вас было очень хорошо работать, — поблагодарила Марина. Затем она посмотрела на Тамарову. Прощайте. «Извините, что ввела вас в заблуждение. Светлана очень хорошая девушка. Она никогда не станет чужую семью разбивать. Может, ваш сын не сказал ей, что женат? И Лёшу, пожалуйста, не увольняйте. Он мать содержит». Потом продавщица пошла в сторону двери с табличкой «Служебный вход». «Стой!» — скомандовала Стефания. Марина обернулась. «Слушаю вас». «Ты едешь со мной!» Распорядилась хозяйка торгового центра. «Устрою тебя в другое место с отличным окладом!» «Ты достойна лучшего? Нечего в практикантках ходить!» «У меня нет образования», — сообщила девушка. «Плевать на дипломы!» — отмахнулась Стефания. «Хорошо», — согласилась Марина. «Но мне надо взять сумку». «Она что, такая дорогая?» — засмеялась дама. «Если говорить о деньгах, нет, но для меня очень ценная». «Я долго копила на ее приобретение», — объяснила Марина. «Забудь», — махнула рукой Стефания. «Я дам тебе взамен эксклюзивную Биркин». «Спасибо», — поблагодарила Марина. «Не хочется ходить с кошелкой, продав которую можно купить машину. Но самое главное, Биркин никогда не станет сумочкой, на которую я долго деньги собирала, о которой мечтала». «Ладно», — неожиданно согласилась Тамарова. «Беги за своей ценностью! Жду!» Марина умчалась, а я вышла в общий коридор. Знаю, что макияж может изменить внешность, но Марина накрашенная и Марина с чистым лицом — две разные девушки. Но почему я всегда попадаю в какие-то нелепые истории? Не найдя ответа на этот вопрос, я переместилась в другой магазин, расположенный рядом. Увидела туфли своей мечты и замерла перед стеллажом. Давно ищу именно такие лодочки с округлым носом, а не с длинным, как сейчас модно. На небольшом устойчивом каблуке, без перепонок или застежек на щиколотке. Самый простой вариант, который нынче столь же редок, как саблезубый кузнечик. И цвет просто мой, бежевый. И никаких стразов. «Вам понравилась эта модель?» Спросил юноша с бейджиком на лацкане пиджака. «Да, Геннадий», — ответила я. «Только цена не указана». «Нет проблем ее узнать», — заверил продавец. «Давайте выясним, есть ли ваш размер». С этими словами он взял туфли и повел меня к банкетке. Я села, засунула ступню в туфельку и заликовала. «Как по мерке сделано!» «Попробуйте вторую», — посоветовал юноша. Я последовала его совету и воскликнула. «Беру!» «Может, походите по залу?» — любезно предложил продавец. «Нет-нет!» — отказалась я. «Тогда снимайте, я отнесу их на кассу», — сказал Геннадий. Но мне не хотелось даже на секунду расставаться с лодочками. «На коробке должен быть штрих-код, касса его считает», — сказала я. «Хотите уйти в обновки?» — сообразил продавец. «Да», — смутилась я, — «очень». «Ноябрь на дворе», — напомнил парень. «Обувь осенняя, но сейчас в такой уже прохладно. Вот-вот снег выпадет, и вроде дождь начался». «Машина моя стоит в подземном паркинге», — объяснила я. «И поеду в такое место, где есть гараж при доме. По улице не пойду». Геннадий засмеялся. Ни снег, ни град, ни наводнение не могут помешать девушке уйти из магазина в новых туфлях. «Наверное, я похожа на идиотку», — смутилась я. «Ну что вы!» — продолжал веселиться юноша. «Многие женщины поступают так же. Одна дама сегодня утопала в босоножках. Приятно, когда клиент счастлив». Продавец поднял мои ботильоны, в которых я пришла. «Упакую их в коробку и отдам вам». Ну давайте расскажу о замочке. Он запирает. Положите их лучше в пакет, попросила я. Картонная коробка не нужна, и про замок не надо подробностей. Нет проблем, как скажете, улыбнулся Гена. Я посмотрела на телефон. Успею к ужину. И тут раздался звонок от мужа. Степан сразу начал деловой разговор. Екатерина Павлова приезжала с рассказом о своем любовнике Владимире Николаевиче Светлове. В наше агентство постоянно приходят женщины, уверенные в том, что их сыновья, супруги, братья не совершали преступлений, за которые получили срок. Но при проверке чаще всего оказывается, что они ошибаются. Но в деле Светлова есть несостыковки. Странно, что их никто не заметил. Ты сейчас там на месте, расспроси Екатерину, а после беседы звякни мне. Хочу сравнить ее рассказ тебе с тем, что услышал сам. Хорошо, согласилась я, но уже поздно, вероятно, Катя спит, завтра этим займусь. Мне повезло, обрадовался Степан, на тебя всегда можно положиться. Я нашел себе самую лучшую жену на свете. Я улыбнулась. «Приятно, когда муж тебя хвалит». В столовую я вошла в новой обуви. Странно, конечно, что Анна терпеть не может, когда кто-то ходит по дому в тапках. Обычно хозяйки ведут себя иначе. Едва посторонний заглядывает в дом, как ему сразу говорят о смене обуви, чтобы не пачкал полы. И у Зотовых есть прислуга, которая в случае необходимости вытрет грязь. Но у людей разные фобии. Может, госпожу Зотову Раньше кто-то избил тапкой и с тех пор ее передергивают при их виде. И вообще не мое дело разбираться, по какой причине хозяйка просит ходить дома в уличных ботинках. Это ее дом, ее правила. Я просто гостья. надо уважать привычки и желания Анны сергеевны, а не думать о том, почему да как они у нее сформировались. Большие часы в углу комнаты пробили десять раз. «Виолочка, вы просто баллистическая ракета!» Восхитилась Анна Сергеевна, которая даже вечером была при полном боевом раскрасе. Прилетели секунда в секунду, не задержались. «Ах, какие у вас туфельки! Давно ищу такие. Где вы нашли эту красоту? Устраивайтесь поудобнее». Вопросы хозяйка задавала мне явно из вежливости. Ответы ей, похоже, не требовались. Я опустилась на стул. В комнате сейчас, кроме нас с Анной, находились Виктор, Коля, Будкин, Петр и Анастасия. Мэр с аппетитом ел салат. Коля нехотя ковырял вилкой руколу. «Дорогой, тебе не нравится еда?» — заботливо поинтересовалась у внука бабушка. «Нормальная», — ответил подросток. «Просто аппетита нет». Анна Сергеевна вскочила и убежала. «Колян, сейчас тебе достанется по полной!» – захихикала Настя. «Зря сказал, что ужинать не хочешь. Бабушка тебя лечить начнет!» «Не подумал о последствиях своих слов», – признался мальчик. Следующие минут пять в столовой стояла тишина. Ее нарушало только звяканье столовых приборов. И вдруг из коридора раздался плач. Потом голос разбила на смерть. Все, кроме Константина, поспешили к двери. Я увидела Анну. По ее лицу текли слезы. Мама, что случилось? испугался Петр. Я вошла в свой кабинет, жалобно произнесла хозяйка. Хотела выдвинуть ящик с лекарствами, взять градусник, чтобы Николеньке температуру померить. Вижу, царевна криво стоит, решила поправить. Открыла дверцу шкафа, где хранится коллекция. Анна Сергеевна зарыдала. Статуэтка выпала и разбилась. Пойдемте, покажу. Все дружно поспешили за хозяйкой в кабинет. Я увидела на полу осколки.